Ознобиши напешил, даже рот приоткрыл от неожиданности. Перед ним был воевода Петр Мещеряков. «Ба!» — воскликнул грубым голосом воевода. «Михаил, полоняник Какими судьбами? Не иначе мамай помре «Нет, жив, окаянный!» — отвечал, улыбнувшись, Михаил. «Ах, собаке его дери! Ну, а ты-то как?» «Как видишь, еду. «Да вести плохие князю везу. Набегом на Москву Мурза-бегич идет». «Ба!» — заревел воевода, и весь как-то воинственный весело ощетинился. «Неплохие, а хорошие! Хорошие тебе говорю!» Михаил удивился чрезмерно, а воевода отрубил. «Дело будет, а то все с соседями воюем, да статями!» И он указал головой назад, на связанных молодцов а тут с басурманом сцепим си за пьяну отплатим ты эту весть непременно до князя донеси только сам ни через кого не передавай а то толстопузо и переврут ты же говоришь что сила мол грозная прет выступать мол надобно на драться так так оно и есть вот и скажи «А мне твоя весть по душе!» — признался воевода, сжал свой крепкий кулак и погрозил. у рука зудит! Князь-то все посылает татей ловить. Эка занятие одна маята. Конечно, эту нечисть тоже выводить надо бна. Только что с ними возиться?» При Симеоне князе бывало поймали татя на месте, тут же и вешали. В раз перевели. А князь Дмитрий Иванович приказал их на людях судить. А что их судить, скажи? Сколь они христианских душ погубили. И без всяк суда. За копейку гады зарежут ей бог. С татарами воевать их нет, хоронятся. А с безвинных, беззащитных кожу рвать первые молодцы. Ну ты только погляди на их рожи. Он обратился, грозно глянул на разбойников. А клички-то какие? Клещ, рвач, зануда, тьфу! На Медне четверо купцов из Орды возвращались, так всех порешили, никого не пожалели. А первый-то, видишь, да тот, с бородавкой, рыжий. Фома хабисов злодей из злодеев. Я, брат этого Фому, Третье лето ловлю. И вот сцапал, наконец, на старой мельнице у Запруды. Мы там еще ребятами налимов ловили, помнишь? А то как же помню. А про купцов-то от кель стало известно. Один жив оказался, уполз. Три версты с перебитыми ногами по земле пузом. А тут и мы. Так что, Михал, благодари Господа нашего, что не ты попался им в лапы. А небо и не посмотрели, что изневоли неволи, распотрошили бы за милую душу. Ну ты погляди, все без креста на шее. Ну, нечисть, одним словом, дрянь. ознобишен в один миг покрылся холодным липким потом, как только представил, что могли бы сотворить с ними и с маняшей эти молодцы. Тут Мещеряков приметил девицу, чьи серые чистые глазки смотрели на него с нескрываемым удивлением и страхом, и его широкое суровое лицо светилось доброй улыбкой. — А это кто такая? Не отвечая, маняша смущенно потупила взор. — Хороша? — осведомился Михаил, смотря то на маняшу, то на воеводу, и вдруг, шутя, молвил. — Хошь, отдам! Мещеряков громко захохотал, запрокинул голову, а маняша, тихо ахнув, округлила глаза. Михаил засмеялся тоже, обнял испуганную девушку за плечи и сказал, «Не бойся, маняшка, никому не отдам, самому нужна!» И добавил, повернувшись к Мещерякову, «Из самой Орды везу! У ханши выкрал!» «Как же, выкрал!» — возразила маняша, обиженно надув губки. Сама прискакала. Мещеряков захохотал еще громче, совсем очарованный и юностью, и непосредственностью этой бойкой девицы. Через некоторое время Михаил задал Мещерякову давно мучивший его вопрос. — А скажи, Петро, сынка мой как, здоров ли?